Глава 24 в которой Анечка-невеличка идет к негритятам. Анечка-невеличка несколько раз оборачивалась и махала рукой, но соломенный губерт был хмур и не глядел в ее сторону. Она шла сперва по пустынным и выжженным скалам, потом спустилась в долину, потом снова пошла по скалам и, наконец, снова спустилась в долину. Тут она увидела большую хижину, возле которой суетилось множество маленьких черных человечков, странно при этом подпрыгивавших. Среди них были и те, которые играли и понравились Анечке. Играть они не переставали, и не переставали ей нравиться. Анечка пригнулась и направилась прямо к оркестру. Вдруг человечек, который размахивая руками, показывал остальным как надо играть заметил ее и так странно взмахнул руками что все кто играл перестали играть а он закричал туристы приехали и сразу же из хижины выбежало такое множество маленьких черных человечков что анечка даже испугалась и все кинулись прямо к ней бежали они канечки как муравьи а добежав обступили кольцом и стали плясать, потому что опять заиграла музыка. Когда все вдоволь наплясались, тот, кто показывал остальным, как надо играть, опять взмахнул руками. Музыка умолкла. А из хижины выскочил кролик. Анечка сразу его узнала. Это был кролик, который сидел на верблюжьей спине и съел диплом. Анечка ужасно обрадовалась. и когда кролик очень мило встал перед ней на задние лапки, подняла его за уши и взяла на руки. В этот момент к ней подошел тот, кто показывал остальным, как надо играть, и сказал «Приветствуем вас, ваши негритята!» На вежливое это приветствие Анечка ответила тоже как можно вежливее. «Благодарю вас, ваша Анечка! Мы знали, что вы на занимательном поезде приедете!» И поэтому его разорвали, поэтому мы его не разорвали. Почему ж тогда? Потому что на нем никто не приехал. А как вы догадались, что мы приедем? В дипломе было написано. А как сюда попал диплом, кролик его выплюнул. Анечка невеличко прижала к сердцу преданно глядевшего на нее кролика. «Пусть никто его не обижает». — сказала она. — Тот, кто показывал остальным, как надо играть, добавил. — И пусть ни один волос не упадет с его головы. Из толпы негритят выскочил самый маленький, сказал. — Вот волос, который упал с его головы. Это кроличий ус. Но я в этом не виноват. Получилось вот как. Я был дозорным возле дыр в морском берегу. Ходил от дыры к дыре и приглядывался, не собирается ли кто напасть на остров. Вдруг как кто-то запорчает. «Стой! Стрелять буду!» — крикнул я. Но тут из одной дыры сперва высунулись длинные усы. А потом появился кролик и сразу же выплюнул диплом. «Диплом возьми и за день за кроличьи усы!» и один ус упал, вот он, этот ус». «Ясно», — сказал тот, кто показывал остальным, как надо играть. «Прекрасно! Дипломы, кролик, с нами!» — воскликнула Анечка и спросила. «А вы кто такой будете?» «Я самый старший брат. Остальные — младшие братья. А малюсенький, который был дозорным, — это самый младший брат». — У вас много братьев? — Сейчас придет товарный поезд и привезет еще десятерых. — Откуда? — Из мастерской. — А сами вы откуда? — Тоже из мастерской, — сказал самый старший брат и спросил. — А ваш брат где же? — У меня нет никакого брата. — Как это может быть? — Я родилась без брата. Самому старшему брату показалось странным, что... Анечка-невичка родилась без брата, и он спросил, «Кто ж тогда тот, который должен был с вами приехать? Это не брат, это соломенный губерт». Самый старший брат так удивился, что даже присвистнул. Младшие братья тоже присвистнули, так они удивились, и самый младший брат, который был, Дозорному принес кроличью, что же удивился и тоже присвистнул. — Где же этот соломенный губерт? — спросил самый старший брат. — Он в скалах остался, потому что боится вас. Негретята так удивились, что даже присвистнули, но едва все присвистнули, как сразу же удивились снова, причем на этот раз куда сильнее, и снова присвистнули. Чему они удивились? Чему же они удивились? Удивились они поразительному зрелищу. Со скалы спрыгнул соломенный губерт, встал на руки и побежал прямо к ним. Анечка сперва испугалась, подумав, что снова включили ток, и соломенный губерт вынужден бежать на руках, словно на ногах. Однако ее опасения оказались напрасными. Соломенный Губерт внезапно сделал кувырок, встал на ноги и сказал, «Я вас не боялся! Если кому-то угодно думать, что я его боялся, я немедленно вызову его на единоборство!» Все маленькие негритята даже присвистнули от удивления. янечка невеличка поспешила сказать, «Это я подумала, что вы боитесь, но я уже так не думаю». Тогда и не вызову вас на единоборство. Анечка Невеличко обрадовалась, и маленькие негритята тоже обрадовались. Они так обрадовались, что самый старший брат тот через сказал Соломенному Губерту, «Приветствуем вас, ваши негритята!» На что Соломенный Губерт ответил, «Благодарю вас, ваш Соломенный Губерт». Самый старший брат радостно взмахнул руками. Младшие братья задудели, а самый младший брат запел. — Я самый младший, самый я младший, младший я самый брат. Если самый младший, раз я самый младший, раз уж самый младший брат, крыс мне поручили... Чтоб не проскочили, я же самый младший, я ведь самый младший, я брат, самый младший брат. Вау-вау-вау, крысы, стой, вау-вау-вау, пушку в бой, вау-вау, навели, вау-вау, залпом пли, вау-вау-вау, в цель я бил, вау-вау-вау, крыс разбил». Дробь и порох снова, а шарох, значит промах снова, Бэйл. Услыхав такое, кролик в ужасе задрожал, спрыгнул с Анечкиных рук и помчался, сломя голову на утек. Самый старший брат перестал махать руками, младшие братья перестали дудеть, самый младший брат перестал петь, и все, сломя голову, Помчались за кроликом. танечка невеличка сломя голову, помчалась вместе со всеми, и Соломин и Губерт тоже помчался вместе со всеми, сломя голову.